Глава 9. К чему привело одомашнивание? Наши поиски истоков человеческой добродетели начались с Блумберга. В 1811 году, размышляя о невероятной миролюбивости человека, Этот гениальный антрополог заключил, что человек был одомашнин. Сегодня нам наконец-то известен механизм, объясняющий, как это могло произойти. Идея, что наша сегодняшняя миролюбивость возникла в ходе 300.000 лет отбора против реактивной агрессии, кажется весьма правдоподобной. Однако появилась она совсем недавно. В этой главе я хочу подробнее разобрать аргументы в пользу самоодомашнения, чтобы проверить Действительно ли эта гипотеза объясняет пониженную агрессию человека лучше, чем альтернативные идеи? Две из них заслуживают пристального внимания. Согласно первой, низкая реактивная агрессия была характерна для наших предков задолго до отметки в 300 000 лет назад. Вторая гипотеза предполагает, что реактивная агрессия снизилась не в результате прямого отбора, а стала побочным эффектом отбора, На другой признак повышенный самоконтроль. Согласно традиционной точке зрения, причиной анатомических изменений, возникших в ходе эволюции Homo sapiens, было вовсе не самоодомашнивание. Как я уже говорил, исторические палеантропологи считали, что специфичные для Homo sapiens анатомические признаки сформировались как серия параллельных адаптаций, а не как случайные побочные эффекты эволюции. Тонкие кости, укороченные лица и признаки феминизации учёные объясняли изменением климата, улучшением качества питания или усовершенствованием орудий труда. Все эти аргументы кажутся весьма оризонными, если считать, как считают многие учёные, что любые биологические признаки всегда возникают в ответ на прямое действие естественного отбора. Допустим, что сторонники традиционного объяснения правы, И уникальная анатомия Homo sapiens не имеет ничего общего с одомашниванием. Как в этом случае объяснить относительную мягкость человеческого характера? Радикальным ответом на этот вопрос будет версия, согласно которой наши предки всегда были миролюбивыми и никогда не были так агрессивные, как, скажем, шимпанзе или типичная обезьяна. Однако идея, будто каждый из видов, от которых мы ведём своё происхождение, был миролюбивым, кажется, довольно фантастической. С момента кембрийского взрыва, когда наши предки, жившие в тёплом океане, впервые стали двусторонне симметричными животными, прошло около 542 миллионов лет. В течение последних 360 миллионов лет наши предки жили на суше, сначала в виде похожих на саламандр амфибий, позже в виде лекапитающих Вероятность того, что не один из сотен видов, сменявших друг друга на пути к человеку от кембрия до наших дней, не обладал высокой склонностью к реактивной агрессии, безусловно, крайне мала. Хотя чисто теоретически, конечно, это возможно. Скорее можно предположить, что пониженная склонность к реактивной агрессии появлялась в ходе эволюции неоднократно, но так давно, что обнаружить это уже невозможно. Допустим, что относительно низкая агрессивность впервые появилась в момент отделения приматов от их похожих на землероек предков около 80-90 миллионов лет назад. Или что миролюбивый характер впервые сформировался у наших человекообразных предков, живших 25 миллионов лет назад. Будет довольно трудно реконструировать биологию нашего более агрессивного непосредственного предка. Но именно этим нам пришлось бы заняться, чтобы сделать вывод о самоодомашнивании. Снижение реактивной агрессии и правда вполне могло начаться в далёком прошлом. Например, в ходе эволюции австралопитецин, предшественников хомо, на что указывают их укороченные лица и клыки. Палеантрополог Оуэн Лавджой давно защищает этот сценарий, но однозначных доказательств у него пока нет. Как я уже говорил ранее, уменьшение размера клыков, скорее всего, произошло как адаптация к пище, не требующей активного пережёвывания, как это происходит у современных млекопитающих. А на важность агрессии в жизни австралопитецин указывает размер самцов, которые были значительно крупнее самок и имели более крупные лица, что, вероятно, было следствием отбора на агрессивность. Аргументы есть и за, и против этой гипотезы. Прошлое увы скрыто в тумане. В качестве альтернативной гипотезы можно просто принять, что наши предки стали миролюбивыми задолго до появления Homo sapiens, настолько давно, что сегодня мы уже никогда не сможем с уверенностью реконструировать этот процесс. Есть и совершенно другая гипотеза, объясняющая появление у человека русоиских особенностей. Если миролюбивость человека была случайным побочным продуктом эволюции, а не адаптацией, она могла эволюционировать в отсутствие положительного действия отбора. Эволюционный антрополог Брайан Хейр выдвинул эту идею, основываясь на данных о том, что виды с крупным мозгом особенно хорошо умеют подавлять свои эмоциональные импульсы. В таком случае пониженная реактивная агрессия могла стать побочным продуктом общей тенденции к снижению эмоциональной реактивности. В пользу этой версии говорит недавно проведённая серия экспериментов, в которых перед множеством разных видов ставили аналогичные задачи. Команда под руководством Хейера и Эвана Маклина проанализировала 36 видов птиц и млекопитающих, Размер которых варьировал от воробья до слона. Всем животным предлагали две задачи, и для успешного их решения необходимо было подавить первоначальный импульс и вместо него проявить реакцию, возникавшую следом. Целью эксперимента было выяснить, связаны ли видовые различия в способности к подавлению импульсов с другими характеристиками этих видов. В одной из задач Нужно было достать лакомство, спрятанное в короткой прозрачной пластиковой трубке. Животным предлагали трубку, открытую с обоих концов и достаточно широкую для того, чтобы без труда достать из неё лакомство. Единственная трудность состояла в том, что животные легко могли видеть лакомство, лежащее внутри трубки. Поэтому, чтобы добраться до еды, животным требовалось переключить внимание с самого лакомства на конец трубки. Откуда они могли его извлечь? Некоторые животные настолько фиксировались на награде, что просто не могли отойти от неё ни на шаг. Они пытались разгрызть или расклевать прозрачную пластиковую стенку, не отводя взгляда от лакомства. У них не получалось подавить в себе первоначальный импульс, заставлявший их устремляться прямиком к лакомству. И из-за этого они не могли его добыть. Другие же успешно решали задачу, потому что бросали попытки достать лакомство напрямую, то есть подавляли свой первоначальный импульс. Это давало им возможность проявить вторую реакцию, которая и приводила к цели. Они перемещались от лакомства к одному из открытых концов трубки и там могли без труда получить желаемое. Какие же характеристики были ассоциированы с успешным подавлением импульсов у этих 36 видов? Маклин и Хейер показали, что вероятность успеха коррелировала с размером мозга. Виды с более крупным мозгом успешнее справлялись с задачей. Связь размера мозга и способности к подавлению импульсов или самоконтролю скорее всего объясняется тем, что крупный мозг содержит больше нейронов коры больших полушарий. Кора больших полушарий отвечает за силу воли и сознательный контроль эмоций. У видов с более крупным мозгом кора больших полушарий составляет больший процент мозга. А чем больше кора больших полушарий, тем больше в ней нейронов. У человека в коре больших полушарий больше нейронов, чем у любого другого животного, около 16 миллиардов. На втором месте крупные человекообразные обезьяны и слоны. у них примерно 6 миллиардов нейронов. Большее количество нейронов в коре головного мозга, особенно префронтальной коре, которая находится в передней части мозга, позволяет животным лучше контролировать эмоциональные реакции. Результаты эксперимента на подавление импульсов позволяют предположить, что пониженная склонность человека к реактивной агрессии появилась благодаря обширным нейронным сетям, позволяющим думать перед тем, как действовать. Но на практике такое объяснение маловероятно. Эмоциональные реакции происходят слишком быстро, чтобы их можно было проконтролировать с помощью одной только коры головного мозга. Тем не менее, вторую альтернативу плистоценовому самодомашниванию представляет гипотеза, что умение нашего вида контролировать реактивную агрессию стало следствием крупного мозга, а не отбора против склонности к агрессии. Таким образом, снижение эмоциональной реактивности человека можно объяснить как минимум двумя другими альтернативными способами. Это событие могло произойти так давно, что мы никогда уже не сумеем его реконструировать, или оно могло стать случайным результатом отбора на другие когнитивные способности. В любом случае, чем полнее мы исследуем гипотезу самоодомашнивания, тем лучше. Нам нужен метод который позволил бы сравнить правдоподобность гипотезы недавнего самоодомашнивания и других альтернативных объяснений. И тут нам на помощь приходит биология современного человека. Ранее я уже отмечал, синдром одомашнивания у животных включает не только анатомические, но и физиологические и поведенческие признаки. Поэтому, согласно гипотезе самоодомашнивания, Черты синдрома домашнего не должны наблюдаться у человека не только в анатомии, но и в физиологии и поведении. Альтернативные гипотезы возникновения миролюбивости человека этого не требуют. Идеальной стратегией исследования было бы сравнение Homo sapiens с нашими предками из рода Homo, жившими в среднем плейстоцене, или хотя бы с неоандертальцами. Но идти и другие увы безнадёжно вымерли и мало чем могут нам помочь. К счастью, современные одомашненные животные способны предложить кое-что взамен. Известно, что домашние животные имеют пониженный уровень агрессии по сравнению со своими дикими предками, поэтому мы и называем их домашними. Но агрессия это всего один из многих аспектов поведения, меняющихся в результате одомашнивания. Одомашнивание Помимо прочего, приводит к изменениям игрового и полового поведения, скорости и эффективности обучения, способности понимать сигналы от человека и возраста, в котором начинает усиливаться реакция страха. Кроме того, при одомашнивании меняется выработка гормонов и нейромедиаторов, а также размеры мозга и его отделов. Все вместе эти физиологические и поведенческие изменения составляют синдром одомашнивания. На первый взгляд кажется, что между всеми этими модификациями нет ничего общего. На самом же деле их объединяет один принцип. Все они так или иначе являются педоморфными, детскими или ювенильными чертами. Признак называют педоморфным, если у предкового вида Он встречается только у молодых особей, а у вида потомка сохраняется и на более поздних стадиях, то есть у достигших половой зрелости или взрослых особей. Возьмём, например, собаку и волка. У многих взрослых собак очаровательно висячие уши, как, например, у лабрадоров или вймаранеров. У взрослых волков никогда не бывает висячих ушей, а вот у молодых да. У лабрадоров веймаранеров и других веслоухих пород этот ювенильный волчий признак сохраняется и во взрослом возрасте поскольку собаки произошли от волков и у взрослых собак сохраняются висячие уши молодых волков висячие уши это педоморфный признак породы собак чрезвычайно разнообразны сравните например короткомордые породы вроде пекинеса с длинномордыми вроде афганской борзой или немецкой овчарки. Казалось бы, как при таком разнообразии черепов можно ответить на вопрос, педоморфны эти черепа или нет. На самом деле, у этой проблемы есть довольно изящное решение. Нужно только тщательно проанализировать форму черепа. В 2017 году команда учёных под руководством палеонтолога Мадлен Гайгер сравнила как черепа собак и волков, меняются в ходе роста. К моменту, когда собака достигает половозрелости, и даже раньше, её череп уже имеет форму, характерную для её породы. Эволюционные механизмы, отвечающие за эти изменения, отличаются у разных пород. В некоторых случаях характерные для породы признаки педоморфны по отношению к волкам, как, например, короткая морда собаки динга, но не всегда. Например, удлинённые морды афганских борзых совсем не педоморфные. Это новообретённый признак, появившийся в результате модели роста, которой у волков ещё не было. Иными словами, признаки, характерные для разных пород, возникли с помощью разных эволюционных механизмов. Искусственный отбор направлял развитие собачьих черепов в совершенно разные стороны. Однако помимо специфичных для конкретных пород признаков, у всех собак, независимо от породы, есть и общие характеристики. Именно эти характеристики черепа и делают собаку собакой. И если анализировать эти универсальные черты, становится ясно, что череп у среднённой собаки заметно отличается от черепа у среднённого волка, и природа этих различий педоморфна. Если взять череп собаки любого возраста, из всех волчьих черепов больше всего на него будет похож череп более молодого по сравнению с этой собакой волка. Эта закономерность видна сразу после рождения, несмотря на то, что продолжительность беременности у волков и собак одинакова, около 9 недель. Педоморфный характер этих универсальных характеристик черепа заметен, по крайней мере, в раннем возрасте, даже у афганских борзых. хотя их удлинённые морды совсем не похожи на морды волчьих щенков. Судя по всему, педоморфизм играл важную роль в эволюции многих признаков одомашненных животных, включая пониженную маскулиность черепа, укороченную морду и небольшой мозг. В случае чёрно-бурых лисиц признаки педоморфной эволюции заметны так же явственно, как и в случае собак, потому что весь процесс одомашнивания лисиц происходил под наблюдением учёных. Оглядываясь на 5-10 лет, посвящённых исследованию чёрно-бурых лисиц, Людмила Трут поражалась, насколько много педоморфных анатомических признаков появилось в одомашненных линиях. В их числе она называла широкие черепа, укороченные морды, висячие уши и закрученные хвосты. Все эти признаки которые также встречаются у собак, но никогда у волков. У некоторых других домашних животных, например, свиней, черепа в результате одомашнивания принимают совсем иные формы, и укороченные морды не всегда представляют собой педоморфный признак. Исследования домашних лисиц продолжаются, и я очень надеюсь, что мы скоро узнаем, насколько широко механизм педоморфизма применим к другим аспектам строения их черепа и скелета. Но уже сейчас мы видим, что анатомический педоморфизм — это стандартный компонент синдрома одомашнивания. В ходе эволюции педоморфные признаки могут появляться при помощи разных механизмов с экзотическими названиями. Нет и НИЯ, постсмещение и прогенез. Но сейчас мы не будем на них останавливаться. Для наших целей достаточно понимать, можно ли назвать интересующий нас признак ювенильным, а как конкретно он возник, уже не так важно. Педоморфизм, свойственный анатомическим компонентам синдрома одомашнивания, весьма убедительно дополняется поведенческими чертами. В обзоре, посвящённом эксперименту с лисицами, Людмила Трут отмечает: эмоциональное выражение положительной реакции на человека как ювенильную черту, которая у некоторых одомашненных животных сохраняется и во взрослом состоянии. Это наблюдение возможно объясняет, почему у одомашненных животных так много педоморфных признаков. Может быть, мирный характер и есть ювенильный признак, и тогда отбор на послушание означает отбор на ювенильность. Идея была проверена в эксперименте с мышами. Вдохновившись работами Беляева, команда из трёх специалистов по психологии развития, Жан-Луи Грипи, Дэниел Бауэр и Роберт Кёрнс, решили проверить, действительно ли отбор против агрессии приводит к ювенилизации поведения. Они вывели две линии лабораторных мышей с низкой и с высокой склонностью к реактивной агрессии. Агрессию учёные оценивали На основе того, как мыши реагировали на прикосновение человека, обе линии размножали в течение 13 поколений, последовательно измеряя две поведенческие реакции самцов: нападение и замирание. Нападение выглядело как яростный выпад, в ходе которого животное пыталось поцарапать или укусить экспериментатора. Замирание выглядело как замирание. Животное неподвижно заставало на месте. Замирание означало отсутствие реактивной агрессии. Как и ожидалось, линии, отобранные по признакам высокой и низкой агрессивности, быстро дивергировали. Через 13 поколений мыши с низкой агрессией нападали на экспериментаторов примерно в 10 раз реже, чем мыши с высокой агрессией. И в случае этих редких нападений они в 5 раз дольше выжидали, прежде чем перейти к атаке. они также быстрее и чаще замирали. Все эти изменения были педоморфными. Молодые мышата, не подвергавшиеся никакому отбору, редко нападали на экспериментаторов и дольше выжидали перед каждым нападением, чем взрослые мыши. Молодые мышата также быстрее и чаще замирали по сравнению со взрослыми. Когда линии дивергировали, у взрослых мышей не агрессивной линии Сохранились поведенческие признаки молодых мышей дикого типа, в числе которых была низкая частота и скорость нападения и высокая частота и скорость замирания. Примечательно, что этот мышиный эксперимент представляет собой одну из очень немногих экспериментальных программ по изучению одомашнивания, не считая программы по исследованию лисиц, крыс и норок, которую запустил Беляев. Мы до сих пор почти ничего не знаем об этом аспекте одомашнивания. Однако уже сейчас понятно, почему одомашнивание в большинстве случаев приводит к поведенческому педоморфизму. Ведь молодые животные, как правило, дружелюбные. По сравнению со взрослыми, они на удивление любопытные и доверчивые. Именно поэтому животные, которых держат в контактных зоопарках, чтобы их там гладили дети, В большинстве случаев не только домашние, но и молодые. Эволюционная основа такой доверчивости молодых животных состоит в том, что по мере взросления они должны научиться сами определять, кому стоит доверять, а кому нет. Детство лучшее время, чтобы научиться это делать, ведь мать защитит детей от любых опасных социальных взаимодействий. Оставаясь под опекой матери, детёныши могут во всём полагаться на её бдительность. и боятся им нечего. Ничто не мешает им быть беззаботными и доверчивыми. Но в жизни любоввом лекапитающего неизбежно наступают перемены. Детёныш вырастает, становится более подвижным и всё чаще выходит из-под защиты матери. Постепенно он делается всё более опугливым и, как следствие, всё более агрессивным. В определённом возрасте, разном для каждого вида, У растущего детёныша неизбежно появляется реакция страха. Чёрно-бурые лисицы дикого типа становятся пугливыми в возрасте около 45 дней, 6,5 недель. С этого момента щенки реагируют на незнакомых особей, как других лисиц, так и людей, страхом и агрессией. Их так называемое «окно социализации» к этому моменту уже закрыто. Дружеские связи, которые они образовали до этого, могут сохраняться в течение всей жизни, но их детская невинность уже не вернётся. С этого времени им будет трудно доверять незнакомым. После закрытия окна социализации даже собак бывает сложно дрессировать. А домашнего не расширяет окно социализации. Труд с коллегами обнаружили, что реакция страха в линии лисиц, отобранной по признаку низкой эмоциональной реактивности, развивается не через 45 дней после рождения, как у диких особей, а аж через 120 дней, 4 месяца. Окно социализации таким образом удлиняется более чем вдвое, в результате чего лисы из селекционной линии с большей вероятностью взаимодействуют с человеком без всякого страха. Как показала группа Людмилы Трут, природа этого эффекта педоморфная. У селекционных лисиц ювенильный признак — отсутствие страха — исчезает в более позднем возрасте, чем у животных дикого типа. Расширение окна социализации — только один из множества педоморфных признаков о домашненных животных. Все эти признаки объединены общим свойством, а домашненные животные сохраняют физиологические и поведенческие реакции молодых диких животных. Закрытие окна социализации происходит в результате созревания физиологических систем стресса. Одна такая система это ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, которая запускает реакцию организма на стресс, вырабатывая кортизол. Ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников связывает гипоталамус, часть мозга, с гипофизом. которая обеспечивает взаимодействие между мозгом и кровеносной системой и корой надпочечников. Часть надпочечных желёз. Формирование реакции страха частично происходит в результате повышенной выработки стероидного гормона кортизола в надпочечниках, что в свою очередь происходит под влиянием активности гипоталамуса. Уровень кортизола в крови легко измерить и у приручённых лисиц Он вырабатывается в поразительно малых количествах по сравнению с дикими лисицами. Всего через 12 поколений отбора на покладистость средний уровень кортизола в крови у взрослых животных снизился более чем вдвое. По прошествии 28-30 поколений он снизился ещё в два раза. Этот удивительно низкий базальный уровень кортизола у взрослых животных представляет собой педоморфный признак. Выработка кортизола у селекционных взрослых лис находится на том же уровне, что и у детёнышей дикого типа. Конечно, в ответ на источник эмоционального стресса, например, на приближение страшного незнакомца, уровень кортизола немедленно подскакивает у любой лисицы. Но даже этот скачок выражен заметно меньше у лис, отобранных по признаку дружелюбности. Система реакции на стресс у приручённых лисиц устроена примерно так же, как у детёнышей дикого типа. Нужно ли говорить, что этот признак тоже педоморфный? Те же эффекты одомашнивания, относящиеся как ну социализации, и оси гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, наблюдаются и у собак. У собачьих щенков окно социализации закрывается позже, в возрасте 8-12 недель, чем у волчат в возрасте 6 недель. Формирование реакции страха у щенков-собаки происходит не так резко, как у щенков-волка. У волков страх перед незнакомцами резко проявляется ближе к концу окна социализации. У собак же этот страх нарастает постепенно и полностью формируется только к трёхмесячному возрасту. Кроме того, Реакция на стресс у собак выражена не так сильно, как у волков, а надпочечники у них меньше по размеру. Другая важнейшая система реакции на стресс, связывающая симпатическую нервную систему с мозговым веществом надпочечников, пока плохо изучена у домашних животных. Однако исследования морских свинок позволяют предположить, что у них она тоже пидаморфная, потому что базальный уровень её активности высокий у диких животных, и низкий у детёнышей и у домашних животных та же картина наблюдается и для серотониновой системы как мы уже говорили ранее серотонин это нейромедиатор головного мозга отвечающий в числе прочего за подавление реактивной агрессии у чернобурых лисиц молодые животные обычно имеют более низкий уровень серотонина чем взрослые кроме того Как легко догадаться, уровень серотонина выше у селекционных лисиц, чем у животных дикого типа. Таким образом, сохранение или более выраженное проявление таких ювенильных признаков, как приглушённая реакция страха и пониженная реактивная агрессия, по-видимому, типично для домашних млекопитающих. Помимо изменений в системе реакции на стресс, для домашних животных типичен ещё один набор педоморфных признаков. сохранение ювенильной формы тела в результате отбора на более безобидную внешность. На ранних стадиях отбора одомашненные виды обычно меньше по размеру, чем их дикие предки. Как я уже упоминал ранее, мальчики, крупные и сильные для своего возраста, часто бывают более агрессивные, как в детстве, так и в старшем возрасте. Это обычно объясняют тем, что крупные мальчики чаще побеждают в драках. Поэтому, если бы мы проводили селекцию против агрессии у человека, то она была бы направлена на отбор мелких мальчиков, которые медленнее растут и, следовательно, более педоморфны по признаку скорости роста. Лисы, собаки, мыши, морские свинки и некоторые другие животные — идеальные модели для изучения эффектов одомашнивания. Потому что для каждого из них известен предковый вид — И его можно сравнивать с домашними потомками. В тех линиях, где дикие предки исходные имеют низкую склонность к реактивной агрессии, связь предок-потомок прослеживается не так явно. Но в полном согласии с теорией одомашнивания, педоморфные черты наблюдаются у всех этих животных. Вспомним историю открытия баноба. Череп взрослого баноба похож на череп молодого шимпанзе. Многие характеристики черепа баноба являются выражено педоморфными. В биологии баноба есть и другие аспекты, отражающие ту же тенденцию. По сравнению с шимпанзе, развитие баноба во многих отношениях замедлено. Это касается таких признаков, как рост скелета и увеличение массы тела, исчезновение детской доверчивости, улучшение способности к социальному подавлению. и выработка гормонов щитовидной железы. Как я уже писал в главе 5, островные эмлекопитающие часто имеют пониженный уровень реактивной агрессии и обладают ярко выраженными педоморфными чертами. Несколько лет назад я ездил на остров Занзибар, чтобы посмотреть, можно ли организовать там изучение красных колобусов Кирка. Как мы помним, у этих колобусов педоморфная окраска лица У них сохраняется розовый цвет губ, характерный для детёнышей материковых красных колобусов. Череп у них тоже педоморфный. Я хотел проверить, не удастся ли обнаружить признаки педоморфизма также и в их поведении. На входе в национальный парк висел плакат с информацией о красных колобусах Кирка. Там было написано: "Эти обезьяны уникальны тем, что продолжают сосать грудь матери". гораздо дольше всех остальных приматов. Даже взрослые самцы, сообщал плакат, иногда сосут грудь взрослых самок. Трудно представить себе что-то более педоморфное. Позже приматолог Томас Штрузекер показал мне видеозапись этого удивительного поведения. У красных коллубусов Кирка очень слабо выражен половой диморфизм, и клоки у самцов меньше, чем у их континентальных сородичей. но мы до сих пор не знаем, характерна ли для них пониженная реактивная агрессия. Есть на что обратить внимание исследователям. Остаётся ещё множество вопросов, на которые пока нет ответов. Однако мы уже понимаем, что ювенилизация — это главный механизм снижения эмоциональной реактивности у чёрно-бурах лисиц, собак и, возможно, всех одомашненных животных. Из этого логичным образом вытекает следующее предположение — Если Homo sapiens в течение последних 300 тысяч лет подвергались отбору на снижение реактивной агрессии, то в поведении человека должны наблюдаться признаки педоморфизма. В массовой культуре иногда используется ложная трактовка идеи педоморфизма человека. В 1939 году Олдос Хаксли в своём романе «Через много лет» описал вымышленный мир. в котором люди живут гораздо дольше, чем в реальности. В этой истории пятый граф Ганистера поедает сырой внутренности карпа в надежде отсрочить свою смерть. Затея старика оказывается успешной, однако позже выясняется, что это была сделка с дьяволом. К тому моменту, когда ему исполняется 200 лет, он превращается во взрослую человекообразную обезьяну, неуправляемое волосатое животное. утратившая способность говорить на человеческом языке. Его держат в заперти в подземных катакомбах вместе со слугой, его ровесником, на которого он кричит и срывается по самому ничтожному поводу. В основе фантазии Хаксли лежало представление о человеке как о застрявшей в детстве обезьяне. По его мысли, если бы люди могли жить дольше, они бы перестали быть юными обезьянами, а значит перестали бы быть и людьми. Это предположение родилось на основе научных данных. В 1926 году немецкий антрополог Альберт Неф обратил внимание, что взрослый человек больше похож на молодого, а не на взрослого шимпанзе. Выводы из этого напрашивался сам собой. Эволюция создала нас путём педоморфизма. В 1976 году палеонтолог Стивен Джей Гулд Опираясь на наблюдения Нефа, предположил, что педоморфизм играл важную роль в эволюции человека. По мнению Гульда, наши крупные головы, большие глаза, мелкие зубы, редкие волосы и прямохождение возникли в ходе педоморфной эволюции от обезьяноподобного предка. В 2003 году зоолог Клайв Бромхолл описал радикальную версию этой гипотезы в книге Вечный ребёнок, где он доказывал что подобно тому, как собака, ювенильная версия волка, а это, как мы уже видели, некоторое преувеличение, так же и человек, ювенильная версия шимпанзе. Эти новые эволюционные концепции, стремительно набиравшие популярность, дополнялись целой волной революционных исследований, в которых сравнивалось развитие человека и человекообразных обезьян. Результаты многих таких работ указывают на то, что мозг у человека развивается медленнее, чем у шимпанзе. Например, некоторые из генов, активных в префронтальной коре, идентичны у шимпанзе и человека, но момент, когда эти гены начинают активно производить белки и другие вещества, иными словами, когда эти гены начинают экспрессироваться, у человека наступает на несколько лет позже, чем у шимпанзе. Строго говоря, гены производят только одно вещество — РНК — рибонуклеиновая кислота. А из рибонуклеиновой кислоты уже могут производиться или не производиться белки. Генетики Сванте П. Або и Филипп Хайтович с коллегами идентифицировали наиболее заметные отличия в генной экспрессии человека и шимпанзе. Самые большие отличия наблюдаются в генах, отвечающих за формирование синапсов — Сочленение между нейронами у шимпанзе пик экспрессии этих генов приходится на возраст до года. У человека же пик экспрессии наблюдается в возрасте 5 лет. То есть развитие мозга человека действительно сильно замедлено. Миелинизация нервных волокон у человека тоже происходит с задержкой. Миелинизация это процесс формирования защитной оболочки нервных волокон. Оболочка эта состоит из богатого жирами миелина и ускоряет передачу нервных импульсов. Белое вещество мозга обязано своим названием именно миелину. Недостаток миелинизации, однако, состоит в том, что миелинизированные нейроны утрачивают способность расти и формировать новые синаптические соединения. У шимпанзе миелинизация заканчивается в возрасте около 10 лет. но у человека она продолжается до 30. Несмотря на все эти потрясающие открытия, представление о человеке как о ювенильной версии обезьяны в корне неверно. Педоморфными могут быть отдельные признаки, но не весь организм в целом. Некоторые признаки человека педоморфны по отношению к человекообразным обезьянам, другие, например, рост мозга, пероморфны. И что самое важное для нас, Сравнение человека с человекообразными обезьянами не имеет отношения к плистоценовому самоодомашниванию. Гораздо более релевантным будет в данном случае сравнение Homo из среднего плистоцена с Homo sapiens. В главе 6 я рассказывал о работе Кристофа Цулякоффера, показавшего, что и в черепе Homo sapiens есть педоморфные по отношению к неандертальцам черты. Это заключение он сделал на основе того, что черепане андертальцев и черепа Homo sapiens претерпевают по мере роста параллельные изменения. Но в определённый момент человеческий череп прекращает рост, а неандертальский продолжает расти дальше. Именно в процессе этого последнего этапа роста, которого нет у Homo sapiens, лица неандертальцев становятся крупнее по отношению к их черепным коробкам. Черепа неандертальцев не совсем идентичны черепам homo из среднего плейстоцена, но достаточно на них похожие, чтобы служить неплохой моделью черепа наших предков. Сравнение неандертальцев и homo sapiens позволяет предположить, что в эволюции homo sapiens произошли педаморфные изменения черепной коробки и лицевого скелета. Более высокая скорость роста зубов и относительно короткий ювенильный период у неандертальцев также указывают на педоморфизм у Homo sapiens. Поэтому можно предположить, что наше поведение тоже должно быть педоморфным по сравнению с неандертальцами и предковами Homo. В целом, поведение человека должно было измениться в том же направлении, в котором меняется поведение о домашненных животных по сравнению с дикими. Во многих отношениях эта догадка звучит весьма многообещающе. В её пользу говорят генетические данные, полученные на основе как раз того сравнительного анализа, который нам нужен между Homo sapiens и неандертальцами. Группа ПАБО Хайтовича обнаружила свидетельство того, что более длительное развитие мозга человека по сравнению с мозгом шимпанзе началось в эволюции уже после отделения Homo sapiens от неандертальцев. Если эти данные подтвердятся, Мы можем заключить, что поведенческое развитие Homo sapiens происходит с задержкой по сравнению с неандертальцами. Замедленная по сравнению с дикими предками развитие наблюдается в поведении многих одомашненных животных. Это касается развития социальных отношений, игры, обучения, половой активности и вокализации. Такие задержки хорошо видны при сравнении морских свинок с их дикими южноамериканскими предками. В детстве морские свинки дольше остаются в контакте со своими родителями и дольше питаются материнским молоком, чем дикие свинки. И хотя в детстве и те, и другие одинаково много играют, взрослые самцы морских свинок играют чаще, чем самцы диких свинок. Эксперименты показывают, что морские свинки также быстро обучаются. Кроме того, морские свинки, как и все домашние животные в целом, демонстрирует более активное половое поведение, что выражается в более явном ухаживании. И наконец, морские свинки издают больше звуков, чем дикие свинки. Все эти отличия зеркально отражают те характеристики человека, которые делают его уникальным по сравнению с большинством других видов и указывают на то, что человек тоже прошёл похожий на одомашнивание процесс. Детство у человека сильно растянутое, Отлучение ребёнка от груди в возрасте 2-3 лет у охотников-собирателей происходит на 2-3 года раньше, чем у человекообразных обезьян. Но после отлучения от груди человеческие дети продолжают зависеть от пищи, которую им приносят взрослые, гораздо дольше любого другого животного. Люди, на удивление, часто играют не только в юности, но и позже. Люди несомненно чрезвычайно хорошо обучаются, как дети, так и взрослые. Половая жизнь людей крайне активна, продолжается в течение многих лет и явно служит не только для размножения. И наконец, в том, что касается сложности коммуникации, человеку нет равных. Все эти особенности хорошо согласуются с концепцией недавнего самоодомашнивания человека. Но, к сожалению, мы слишком мало знаем о неандертальцах, чтобы установить, когда именно сформировались Все эти педоморфные черты поведения человека, пока на этот счёт мы можем только строить догадки. Однако есть один аспект поведения, для которого существуют археологические данные, позволяющие провести более детальное сравнение между неандертальцами и Homo sapiens. И это кооперация.